31. Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтобы она не пускала своей дочери к себе на глаза. Он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства. Он беспрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая, «Я вам докажу, кто я таков! Я вам дам знать! Погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ее услуживала, а сама думала про себя, «Дизен Инсаров форзибн умдвем!» «Предпочесть этого Инсарова и кому!» Но как только Николай Артемьевич уезжал, а это случалось довольно часто, Августина Христианов за правду вернулась. Елена являлась к своей матери, и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены. Не раскаянье чувствовала она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на раскаянье. «Мамаша, милая мамаша», — твердила она, целуя ее руки, — «что же было делать?» Я не виновата. Я полюбила его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу. Она меня свела с человеком, который не нравится папеньке, который увозит меня от вас. — Ох, — перебивала ее Анна Васильевна, — не напоминай мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать. Сердце у меня так и покатится. — Милая мамаша, — отвечала Елена, — утешьтесь хоть тем, что могло быть и хуже. Я могла бы умереть. — Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь под шалашом. Анне Васильевне Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр. Либо я не перенесу разлуки. — мне говорите этого. Добрая мамаша, мы еще увидимся, Бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь. — Какие там города? Там война теперь идет. Теперь там, я думаю, куда ни поди, все из пушек стреляют. Скоро ты ехать собираешься? Скоро. Если только папенька, он хочет жаловаться, он грозится развести нас. Анна Васильевна подняла глаза к небу. Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу. Скорее умерла бы. Да ведь сделанного не воротишь. А я не дам позорить мою дочь. Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно. Потом загудел голос Николая Артемьевича. Потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания. Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку, Но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипывания, и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался виск отворяемого бюро, дверь раскрылась, и появился Николай Артеимович. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб». Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила. — Все улаженно, он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать, бросить нас. — Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? — спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась. — Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника. — Перед отъездом успеем. Перед отъездом печально повторила Елена. Николай Артемьевич согласился не поднимать истории, но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги, да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Ансаровым, которого продолжал величать с черногорцем, а, приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. — Вы слышали? — промолвил он с притворной небрежностью. — Дочь моя от очень большой учености вышла замуж за какого-то студента. Генерал посмотрел на него через очки, промычал. — Хм? и спросил его, в чем он играет.